Глава 18 К сожалению, из-за магического шторма наследнику проклятой школы небес не удалось быстро добраться до тринадцатого пояса. Он со своим многочисленным отрядом появился слишком далеко от него. Пришлось менять планы чуть ли не на ходу, когда группу выбросило не там, где рассчитывалось. Спустя почти неделю продвижения, наследник со своими людьми приблизился к осколку, который покинул уже, казалось, вечность назад. К этому моменту там уже практически не было разведчиков тринадцатого пояса. Один небольшой гарнизон, охраняющий потухший портал, и на этом все. Еще один вариант быстро добраться до цели отпал. Но, так или иначе, наследник был рад возвращению в Осколок спустя столько лет. Ураган Дикой Мины исказил пути реальности, и найти повторно законсервированный оазис оказалось непросто. Если бы не случай, возможно, он никогда бы не вернулся сюда вновь. И самые его плохие предчувствия полностью подтвердились. Наследник был в ярости. Мало того, что накопленная природная энергия внутри осколка сильно оскудела, что было отвратительно, так еще и цепочка управления осколка нарушилась. Трон каким-то невероятным образом был подчинен мальчишкой, а сами свойства артефакта значительно изменены. Как это произошло и с помощью каких техник, наследнику было непонятно, и оттого он злился еще сильнее. Вот и сейчас он находился рядом с троном, пытаясь разгадать эту шараду. Переплетение духовных структур причудливым образом накладывались на чужие техники, создавая совершенно невероятный узор, разобраться в котором у наследника никак не получалось. Он словно был вынужден распутывать клубок из мешанины чужих духовных нитей. И это при том, что он так хорошо знал Светлого. Память Сина была ему доступна, как и часть знаний Хранителя. Но это все равно не помогало разобраться в этой технике, а значит, не мог и использовать трон. Наследник был готов разрушить все вокруг от ярости. Подготовленная им земля возвышения оказалась захвачена и разграблена. Как тут не злиться! И самое паршивое, он не был уверен, что сможет вернуть себе власть над осколком в ближайшее время. Потребуется месяц, чтобы разобраться в том, что сделал здесь светлый, если не годы. Наследник мрачно еще раз окинул хитросплетение духовных линий и раздраженно выдохнул. Единственный выход — это найти светлого ублюдка и вытрясти из него секреты плетений силой. Это не так тяжело, с учетом того, насколько хорошо наследник знает своего... брата. Еще один плюс к тому, что нужно разыскать этого ублюдка. В этот момент рядом с наследником появился человек, облаченный в темной одежды. Мастер, поступает информация из тринадцатого пояса. Мятеж подавлен, одержимые практически уничтожены. Магический шторм начал понемногу ослабевать. «Когда сможете построить прямой переход?» «Мы используем существенную портальную арку на то, чтобы перестроить ее и протянуть переход. Потребуется время. Предположительно, не больше двух недель». «Почему так долго?» Магический вихрь, несмотря на затухание, все равно мешает целеуказанию, даже с учетом уже построенной арки портала. Наследник перевел взгляд на измененный трон, раздумывая. Возможно, проще отправиться в тринадцатый пояс одному. В конце концов, он взял с собой лишь небольшую группу преданных учеников. Их помощь может и не понадобиться. Хотя... С другой стороны, увиденное изменение энергетического плетения осколка вызывало у него внутреннее беспокойство. Он сильно недооценил возможности и силы этого юнца. Кто знает, что он придумает еще. «Хорошо, начинайте подготовку», — наконец ответил он своему ученику. Возможно, эта пауза даже к лучшему. Получится лучше разобраться в том, что этот Син натворил сплетением сбора душ проклятой школы небес. Это был тяжелый разговор. Объяснить ситуацию и степень ее опасности для всего пояса оказалось крайне непросто. Старик, достигший ступени воплощения магии, с большим трудом поверил в существование практика боевых искусств, находящегося по силе выше него. А я был уверен, что практик на этапе бессмертного вознесения превосходит сильнейшего мага пояса, и очень даже вероятно, что значительно сильнее. Мне поверили с явным трудом, и прежде всего это оказались Заславский с Вороновым, первый вовсе заметил, что готовым быть надо ко всему. Распросили меня и о личности самого наследника, а также как я о нем узнал. Пришлось опять хитрить и говорить полуправду, вот только на этот раз у меня получалось сделать это с большим трудом. Если бы самый опасный момент не переключил внимание Ивана Владимировича и других на то, что именно наследник является тем, кто ответственен за мятеж в поясе, пришлось бы туго. В итоге мне поверили. Условно, конечно. Тут мнения разделились. Старик и несколько других сильнейших магов, включая ректора Первого Магического, посчитали меня жертвой манипуляций одержимых внушивших мне существование опасного врага, чтобы отвлечь. Другие же, такие как Заславский и Уоронов, считали наоборот, что рассказанное мной вполне укладывается в происходящее в последнее время в поясе. В любом случае, обе группы решили, что подготовка к возможным проблемам лишней точно не будет. Тем более, что основной вопрос с мятежом был практически решенный, и сейчас оставалось только завершить с остатками одержимых и все еще сопротивляющихся младших семей мятежников. — Андрей, после того, как совещание закончится, останься, — вдруг сказал мне Иван Владимирович. — Поговорим еще немного. — Конечно, согласился я. Но... — Ну... Этого следовало ожидать. Предполагаю, мои хитрости, как я ни старался, не прошли мимо него, и этот разговор будет куда сложнее. Меня долго расспрашивали о том, что из себя представляет сила бессмертного практика, и сложность тут в том, что я и сам толком не представлял их реальных возможностей. В мире боевых искусств это было пиковое развитие для всех мастеров а взбирались на вершину очень и очень немногие. Ходили слухи, имелись даже неподтвержденные данные о библиотеке и то, что нам рассказывали наставники во время обучения. И если бы не осколки памяти наследника, чей учитель был одним из бессмертных, мне вовсе сказать было бы практически нечего. А так получилось хоть что-то. Многие вещи, о которых я говорил, воспринимались магами как небылицы. Например, они так и не смогли поверить в то, что сильнейшие бессмертные способны управлять временем и пространством или создавать собственной силой массивы иной реальности. Это звучало слишком фантастично даже для лучших магов. К счастью, я считал, что наследник еще не достиг такого уровня контроля своей силы, и нам предстояло столкнуться с невероятно сильным, но все же человеком. И его возможности вполне соответствовали заклинателям воплощения магии. Спустя почти час обсуждений и расспросов, касающихся в том числе моей силы и даже некоторой ее демонстрации для наглядности, мне окончательно поверили. И не последнюю роль в этом сыграла техника контроля времени и пространства, которую в начальном виде я освоил при работе с доменом осколка. На магов произвели впечатление... Завихрение природной энергии, превращающее простое яблоко за считанные секунды, в кучку гнили. К сожалению, это все, на что я был способен. Для чего-то более масштабного требовалось огромное количество силы, природной энергии и, конечно, практических навыков. И да, я вполне отдавал себе отчет, что раскрывал свою силу перед потенциальными проблемами. Сейчас они мыслями заняты приближающимся наследникам, но это лишь вопрос времени, когда меня посчитают столь же опасным. К сожалению, это было понятно сразу, но приходилось на это идти. А внутренне я уже давно попрощался с поясом. Магам не нужны конкуренты, особенно в потенциале такие сильные, а значит, нам вместе не по пути. Я просто не уверен, что в какой-то момент меня не попытаются устранить или не попробуют управлять через близких. Мама, сестра, приюты, друзья. Рычагов давления достаточно. И этого я совершенно точно допустить не могу. На примере того же осколка с троном стало понятно, что всегда можно создать себе новый, защищенный дом собственными руками, и забрать туда всех близких, если они того пожелают. Само решение уйти я принял уже давно, наблюдая за тем, что происходит в поясе. Это было логично и даже очевидно. Теперь оставалось лишь решить главную проблему — присутствие наследника. Совершенно точно мы с ним рано или поздно столкнемся, И, скорее всего, это произойдет рано. Только объединившись с сильнейшими магами пояса, у меня появлялся шанс пережить эту встречу или сохранить себя. Наконец, все закончилось. Собравшиеся обсудили следующую встречу через два дня, который Заславский и Релинский, один из глав великих семей, с которым я знаком не был, совместно со мной... Подготовят план встречи наследника. Точнее, его первоначальный вариант. Сильно сомневаюсь, что он устроит сразу всех. После того, как все вышли из кабинета, я со стариком остался наедине. Величайший маг пояса хмыкнул, потянулся к пачке с сигаретами, которые считались в поясе чуть ли не настоящим сокровищем. Небольшим мысленным усилием зажег ее и с наслаждением затянулся. — Андрей, — сказал он, переключив внимание на меня, — я тебе говорил, что ты самый мутный человек, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться. — Нет, не говорили. Аккуратно ответил ему, а сам одновременно с этим начал собирать вокруг природную энергию. — На всякий случай, а он бывает разным. Теперь уже очевидно, моя хитрость провалилась. М -м -м, кажется, говорил, Ну да ладно, память уже не та. Ты думаешь, я не почувствовал твои попытки увиливать от ответов? Я спокойно смотрел на него, стараясь не реагировать. Лучше так, чем изображать из себя не пойми что. Из меня всегда был плохой актер. Старик вновь хмыкнул и продолжил. — Про этого наследника ты не врал, включая его нападение на наш пояс и опасность. Если не считать того, что тебя банально могут водить за нас. опасность я признаю. Будем с этим вопросом разбираться. — Но все, что касается того, кто ты такой, откуда знаешь так много, почему об этом знаешь. «И как достиг таких высот?» «Все это скрыто в нескольких слоях полуправды, что невольно хочется спросить. Ты действительно думал обмануть меня подобным?» Попытаться стоило, я пожал плечами. Отнекиваться уже не видел смысла. Духовный клинок был рядом, природная энергия собиралась вокруг. Остается надеяться на благоразумность старика. А если нет, я сделаю все, чтобы выжить, сокрушить его и забрать семью. — Так что, будем говорить на чистоту? — испытующе посмотрел он на меня. — Смотря в чем, я твердо ответил на его взгляд, как уже сказал, юлить не было смысла. Все, что сказала наследнике, было правдой. Он придет сюда и возьмет свое. А кто ты такой на самом деле и откуда получил такие силы говорить не будешь? Я Андрей Глинка, мастер боевых искусств и посредственный маг. А еще ваш шанс на то, чтобы гарантированно пережить встречу с наследником. Вот как. Немного ли на себя берешь? Глаза старика блеснули огнем, и на меня обрушился сильнейший ментальный удар. Чтобы противостоять ему, пришлось использовать все, что имел, и базовую технику защиты души, которые обязаны знать все ученики. Если бы не собранная заранее духовная энергия, это было бы тяжело. А так получился паритет мы несколько секунд бодались взглядами после чего старик отозвал свою силу а я внутренне выдохнул еще бы чуть чуть и он сломал меня повезло что он не был менталистом чистому стихинику тяжело использовать такие заклинания неплохо ментальный удар ты держать умеешь кивнул старик Что же, раз ты не хочешь раскрывать свои секреты, доверять тебе полностью я не могу. Да и не хочу, даже несмотря на мою установленную печать. Подозреваю, ты в любой момент можешь ее сбросить с себя. Почему я должен тебе доверять, парень? Клятва вас не устроит, — позволил себе небольшую усмешку. Нужно что-то более понятное. Наследник опасен для меня так же, как и для вас. Враг моего врага мне друг. Мне не нужна власть над тринадцатым поясом, да и сам пояс не нужен. Вы умеете чувствовать ложь, я сейчас говорю правду, без недосказанности. Это правда. Старик прикрыл глаза, что-то обдумывая. Спустя почти минуту молчания он вернулся в реальность, посмотрев на меня. После того, как все закончится, ты уйдешь из пояса. Прости, парень, но такую угрозу я не могу оставлять у себя под боком, даже потенциально. В сущности, ты мало чем отличаешься от этого наследника. Все отличие лишь в том, что он опасен сейчас, а ты станешь позже. Мне нужны гарантии, что ты больше никогда не вернешься к нам. Гарантии. Что же, будут вам гарантии? Я вдруг понял, что Иван Владимирович не хочет нападать на меня. Не боится, но понимает, что моя мощь против наследника даже на момент планирования неоценима. Он полностью поверил в его существование. Появилось ощущение, что старик уже знал о нем. До моего рассказа. Немного помедлив, спокойно ответил ему. «Клятва на своей силе, она уничтожит меня, если попытаюсь нарушить ее. Составьте текст этой клятвы сами, а я принесу ее, если содержание будет справедливым». «Это хороший вариант», — ответил старик, а я мысленно с облегчением выдохнул. «Теперь давай обсудим детали».